когда скроется солнечный свет. В 9 лет Крес была самым молодым пехотинцем Великой Армии Луны. Она стояла, вся внимание, в начале своего взвода. Спина прямая, руки по швам. Она гордилась тем, что служит королеве. Она уже была отмечена наградами за храбрость и даже удостоена медали от генерала Сибил Миры после сражения. «Кресида!» Голос хозяйки прервал мечтание, и Крест стукнула кулаком в грудь, салютуя. «Да, командир, я хотела сказать госпожа». Кто-то из детей постарше захихикал, и Крест почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Хотя она почтительно таращилась на двухъярусную кровать у противоположной стены, она отвела взгляд, чтобы посмотреть на госпожу Сибил, стоявшую в конце длинной узкой спальни. Ее побелевшие губы были плотно сжаты. Крест понурилась, я пустила руку. Тело ее съежилось, копируя те жалкие позы, которые принимали другие дети, выстраиваясь в ряд для ежемесячного забора крови. Конечно, на самом деле она не была солдатом, она даже не была уверена в том, что значит слово «пехота». Но это не мешало ей представлять себя в каком-нибудь лучшем месте, в любом другом месте. Она не могла понять, почему другие пустышки так довольны, смиряясь со своим существованием, которое ни при каких условиях нельзя было назвать жизнью. Они дразнили ее за желание ускользнуть, даже если это была попытка ускользнуть в глубины собственного разума. Они травили ее до тех пор, пока им не требовалось от нее что-то. Тогда они становились сладкими, как сироп. Ноздри Сибил затрепетали, когда она нетерпеливо вздохнула. «Кресида, ты слышала, что я сказала?» Крес порылась в памяти, хотя и знала, что это бесполезно. Она покраснела еще сильнее и покачала головой. «Я говорила, что мы получили твердые доказательства того, что кто-то недавно взломал поток образовательных программ для самых одаренных детей Луны». Ее серые глаза прищурились, глядя на Крес – Я была удивлена, обнаружив, что поток скопирован и теперь транслируется тут, в ваших спальнях. «Ты можешь объяснить это, Крисида?» Она снова поежилась, задев плечо мальчика, стоявшего рядом. «Я...» «М? «Это была моя идея», — сказала Калиста, стоявшая впереди. Сибилл перевела внимательный взгляд на нее. «Не сердитесь на крес я ее подговорила. Я просто думала...» «Мы думали...» Сибил ждала, никак не выражая своих эмоций, но Калиста растерялась. Тишина воцарилась в спальне, и хотя тут всегда поддерживалась постоянная температура, Крест начала дрожать. Наконец заговорила Арл. «Мы думали, что так мы научимся читать», – она кашлянула. «Я хочу сказать, те из нас, кто не умеет, то есть большинство». Несколько лет назад Крес удалось загрузить программу «Начинающий читатель» на их общий голографический узел и занималась несколькими сверстниками, пока Сибил не обнаружила это и не заблокировала курс. Они пытались учить других, тех, кто хотел, но без бумаги или портскринов это был медленный, утомительный процесс. Тем не менее, большинство из них хотели получать знания. Было в этом что-то освобождающее, что-то мощное. Крест подумала, что Сибил тоже это знает, иначе не выступала бы против. Сибил принялась расхаживать вдоль ряда, заглядывая каждому в глаза, хотя большая часть детей опускала взгляд при ее приближении. Она двигалась словно кошка, гордая, избалованная, охотившаяся ради забавы, а не пропитания. Охрана ждала у дверей, таращаясь невидящим взглядом на противоположную стену. «Если бы для вас было важно умение читать...» Сказала Сибил. «Неужели я не позаботилась бы об этом? Но вы тут не для того, чтобы получать образование. Вы здесь потому, что есть надежда исцелить вас. Вы здесь, чтобы снабжать нас кровью, чтобы мы могли изучить ваш порог. И тогда однажды мы, возможно, узнаем, как его исправить. Когда придет этот день, вы будете возвращены на Луну полноправными гражданами». Ее слова зазвучали резче. «Но до этого дня вам нет места в цивилизованном обществе и нет иного предназначения, кроме как давать кровь, бегущую по вашим венам. Чтение – это привилегия, которой вы не заслужили». Она остановилась перед Крес и посмотрела на нее. Крес невольно сжалась. «Нет, медали за отвагу сегодня не будет». Чтение было привилегией, которой она не заслуживала. Вот только она чувствовала, что это не так». Она выучила язык компьютеров и сетей. Она выучила язык букв и звуков. И все это она сделала сама. Разве в этом не было заслуги? Но сейчас это не имело значения. Знание было тем, что Сибил никогда не сможет у нее отнять. Крисида. Она задрожала и заставила себя поднять взгляд. Внутренне приготовилась к выговору. Сибил выглядела очень сердитой. Но вместо этого она сказала. «Сегодня твою кровь возьмут первой, а потом ты подготовишься к переезду. У тебя новое назначение». Следуя за госпожой по подземным туннелям, соединявшим помещение, где держали пустышек с остальной частью лунной столицы, крест прижимала бинт к сгибу локтя. Пустышек держали в изоляции, поскольку считалось, что они опасны. Они не поддавались манипуляциям. А это значило, что они представляют собой потенциальную угрозу для королевы и аристократии, для тех, кто мог манипулировать умами окружающих. Именно разъяренная пустышка и убила предыдущих короля и королеву, и это стало главной причиной их изгнания. Крис слышала эту историю сотню раз. доказательство, что люди вроде нее не имеют права жить рядом с другими лунатиками, что они должны быть исправлены, прежде чем им можно будет доверять, Но она все равно не могла понять этого. Она знала, что не представляет опасности. И остальные пустышки были такими же детьми, как она. Почти всех их забрали из семьи еще в младенческом возрасте. Как мог кто-то настолько могущественный, как королева Ливана, бояться кого-то вроде нее? Но сколько бы она ни пыталась получить объяснение от Сибил, ее постоянно одергивали. «Не спорь, не задавай вопросов. Дай руку». Но когда Сибил узнала о том, что крест увлекается компьютерами, она начала обращать на нее чуть больше внимания. Это расстроило некоторых других детей. Они говорили, что крест становится любимицей. Завидовали тому, что Сибил постоянно забирала ее из спален. Никто больше не покидал эти помещения, а крест несколько раз даже водили во дворец. Эту историю младшие никогда не уставали слушать. Даже несмотря на то, что крест провели туда через вход для прислуги и сразу же отправили в комнату охраны, она не видела ни трунного зала, ничего либо интересного, и, конечно же, она не видела королеву. Но все равно она видела больше, чем кто бы то ни был в спальнях, и им нравилось, как она снова и снова рассказывает эту историю. Крест подозревала, что Сибил снова поведет ее во дворец, но госпожа повернула не туда, куда они сворачивали раньше. Крес едва не споткнулась от неожиданности. Охранник, шагавший на расстоянии вытянутой руки от нее, потому что она была опасна, бросил на нее холодный взгляд. «Куда мы идем, госпожа?» «В доке», честно ответила Сибил. «В доке? В доке для космических кораблей?» Крес нахмурилась. «Она никогда раньше там не была. Сибил хочет, чтобы она перепрограммировала оборудование для наблюдения на одном из королевских кораблей», Или нужно обновить параметры корабля, пребывающего в Артемизию или покидающего ее. Или ее сердце забилось сильнее, хотя она очень старалась успокоиться. Она не смела надеяться. Она не могла позволить себе радоваться. Но мысль о том, что, может быть, Сибил возьмет ее на корабль, что, может быть, она отправится в космос. Это желание было невыносимым. Она знала, что не может позволить себе даже мечтать об этом, но все равно мечтала. «О, какие истории она сможет рассказывать! Малыши будут толпиться вокруг, чтобы послушать про космическое приключение!» Она начала смотреть на коридор по-новому, пытаясь запомнить каждую деталь. Но коридоры с округлыми отполированными стенами были настолько безликими, что рассказывать нечего, пока нечего. «Госпожа!» – отважилась спросить она, – «что я должна буду сделать в доках?» Сибил молчала так долго, что Крес уже пожалела, что спросила. Может быть, она разозлила ее. Сибил не любила, когда ей задавали глупые вопросы. Ей вообще не нравилось, когда Крес говорила что-либо, кроме «Да, госпожа» и «Конечно, госпожа» и «Я буду счастлива сделать это для вас, госпожа». И хотя Сибил никогда и не нравилась, хотя она боялась ее, сколько себя помнила, Крес все же хотела нравиться Сибил. Она хотела, чтобы госпожа гордилась ею. Она представляла себе, как Сибил хвастается ею королеве, говорит о юном даровании, которое оказалось под ее опекой и может принести короне гораздо больше пользы, если ее не станут все время держать в этих спальнях. Крест надеялась, что сможет впечатлить Сибилл настолько, что однажды сама королева заметит ее. Может быть, ей предложат работу, и она сумеет доказать, что пустышки все же не опасны что они хотят участвовать в жизни, быть хорошими, лояльными гражданами, как и все остальные жители Луны. А вдруг королева прислушается к ней? «Ты помнишь?» – спросила Сибил, оторвав крест от мечтаний, в которых сама королева Ливана хвалила крест за ее блестящее служение короне. «Я спрашивала тебя о возможности более широкого наблюдения за лидерами земного союза». «Да, госпожа». «Ты сказала, что наши программы для этого не подходят, что потоки данных очень легко оборвать, что сам процесс записи аудиопотока с Земли будет сразу замечен и, скорее всего, отслежен. Так?» «Да, госпожа», – Сибил кивнула. «Твоя работа в последнее время приносит неоценимую пользу, кресида. Крес раскрыла рот. Услышать от Сибил что-нибудь, даже отдаленно похожее на похвалу, было почти невозможно, и от этих слов у нее стало тепло в груди. Они свернули за угол и оказались перед огромными двойными дверями. «Думаю», — продолжила Сибил, не глядя на крес и приложив пальцы к сканеру на стене, «что нашла способ разрешить все проблемы на пути к нашей цели». Двери распахнулись. Вслед за Сибил Крест прошла на широкую платформу, окружающую пещеру, похожую на купол, и заполненную мерцающими белыми корпусами королевских космических кораблей. Пол под ними светился, и корабли отбрасывали тени на черный потолок. В дальнем конце дока были наглухо закрыты массивные ворота шлюза, за которым находился открытый космос. А еще, еще там были люди. Немного, примерно дюжина, и они толпились вокруг одного из больших кораблей. Они были слишком далеко, но Крес видела их яркую одежду и огромную шляпу на одном из мужчин. Сибил схватила Крес за локоть и потащила в другую сторону. Крес, задыхаясь, спотыкалась рядом. «Не смотри на них», – велела Сибил. Крес нахмурилась. Было больно, но она не позволяла себе вырывать руку из схватки Сибил. «Почему? Кто это?» «Это члены благородных семей Артемизии. Им не понравится, если на них будет таращиться пустышка». Сибил протащила крест вниз по пандусу на первый уровень доков и выпустила ее руку, только когда ряды кораблей отделили их от людей в ярких одеждах. Идти по светящемуся полу было странно. Такое чувство, будто шагаешь по звездам. Крест так увлеклась, что налетела на Сибил, когда та вдруг остановилась». Сибил поморщилась и не ответила на торопливые извинения Крес. Она просто отвернулась и кивнула охраннику, который открыл дверь в маленький шаттл. Он был рассчитан на трех-четырех пассажиров, не больше, но внутри был роскошным. Слабая полоска огней велась по потолку. Голографический узел в одном углу проецировал изображение негромко бормочущего фонтана. Скамьи за местом пилота были обиты тканью, по сравнению с которой одеяла в спальнях казались мешковиной. Сибилл жестом пригласила Крес войти, и приглашение было настолько неожиданным, что крест замерла, не веря своему счастью, и смотрела во все глаза. «Это правда?» – прошептала она. «Я? Мы покидаем Артемизию». На мгновение у нее закружилась голова. От восторга, а может быть от того, что совсем недавно у нее брали кровь. «Мы покидаем Луну», – ответила Сибил. «Входи же». Во рту крест пересохло. «Покидаем Луну?» Это было больше, чем она смела надеяться. «Путешествие на космическом корабле. Настоящее путешествие в космос. Другие пустышки будут так завидовать». Ее сердце отчаянно билось. Она вошла в шаттл и села в уголке. Сибил села лицом к ней и тут же выключила голограмму с фонтаном, как будто звук ее раздражал. Охранник занял место пилота, и через несколько мгновений Крес почувствовала тихое гудение двигателя и вибрацию пола. Пока они взлетали, зависнув над другими судами, ее волнение стало почти таким же сильным, как и тревога. Шаттл заскользил к воротам шлюза. Госпожа Сибил до сих пор ни словом не обмолвилась о том, что за работа ее ждет. Крес успешно выполнила все предыдущие задания, но она чувствовала, что это будет другим – чем-то большим, более важным. Может быть, это шанс доказать Сибил и всем, что она больше, чем просто пустышка, что она представляет собой ценность и заслуживает быть гражданкой Луны. Она не может позволить себе потерпеть неудачу. Прерывисто дыша, она перебросила волосы на одно плечо и начала наматывать их на запястье. Год назад она хотела обрезать их, но девочки отговорили ее. Они сказали, что волосы очень красивые. И ей так повезло, что они растут такими густыми и сильными. И что, она с ума сошла, если хочет их обрезать? И она передумала. Теперь они стали для нее чем-то вроде защитного покрывала. Она часто ловила себя на том, что теребит их, когда волнуется. Ворота шлюза открылись, заставив весь док содрогнуться. И теперь они зависли, ожидая, пока ворота за ними захлопнутся, а другие ворота выпустят их в космос. Кре задыхалась от волнения. Она покидала Луну, покидала Луну. Никогда даже в мечтах она и не думала, что такая непритязательная забытая пустышка получит шанс увидеть жизнь за пределами защитных куполов Луны. Но вот она, всего девяти лет от роду, отправляется в свое первое большое приключение. В огромных древних металлических воротах появилась щель, и они начали плавно раздвигаться. Сперва показался безжизненный белый лунный ландшафт, покрытый кратерами, излучающий мертвенное спокойствие. А над ними, над горизонтом, над луной, появились звезды. Звезды, каких она никогда не видела и не мечтала увидеть. Небо было населено ими. И среди них, гордая и красивая, прямо перед ее глазами была земля. Шаттл снова двинулся вперед, набирая скорость по мере того, как они покидали слабое притяжение Луны и поднимались над ее поверхностью. Крест не осознавала, что упирается ладонями в иллюминатор, пока его поверхность не запотела от ее дыхания. Она откинулась, оставив два отпечатка ладоней, охватывающих голубую планету. В голове крутились загадочные слова Сибил. «Неужели она забирает Крест на Землю?» Это действительно решило бы все проблемы со слежкой за землянами. Она должна была подобраться поближе. Ей нужно оборудование получше и больше времени. Но важнее всего сократить расстояние между ними. Сибил хочет, чтобы она стала шпионом. Земляне не станут подозревать ребенка вроде нее, и она была пустышкой, что идеально подходит для лишенных дара землян. Она могла бы проникнуть в правительственные базы данных». Она могла бы получить любой поток данных на планете. Какие угодно секреты официального или частного послания любого жителя Земли. Она могла бы стать лучшим шпионом в истории Луны. А самое лучшее, она больше не будет пустышкой, запертой в спальнях. Пустышкой, которую каждые четыре недели заставляют сдавать кровь. У нее будет синее небо. Она будет гулять босиком по настоящей траве плескаться в океане, забираться на вершины небоскребов, ходить в театр, танцевать под дождем и...» Она заметила, что Сибил наблюдает за ней, и лишь тогда поняла, что на лице у нее широкая улыбка. Она стерла ее так быстро, как могла. «Как долго мы будем лететь?» – спросила она. «Несколько часов», – ответила Сибил, открепляя портскрин от своих белых одежд мага. Твоей первой задачей будет получить доступ к записям еженедельных совещаний императора Рикона и его советников. Приступим к планированию. Крезжала губы яростно кивнула. В ее голове уже крутились идеи. На совещаниях наверняка присутствует секретарь Андроид, который ведет протокол. Может быть, даже аудио или видеозапись. И если он подключен к сети... Она откинула голову на скамейку, чтобы видеть планету, пока обдумывает план. Ее голова гудела от кодов и хакерских ходов. Звезды. Как же красива эта планета. Она казалась еще более потрясающей, чем Крест представляла. Изображения, спроецированные голографическими узлами, не могли сравниться с тем, что она видела. Земля сверкала, сияла и двигалась. Постоянно двигалась. А вокруг нее крутились вихри облаков. Казалось, что она живая. Думая, мечтая и планируя, крест начала гудеть. Она часто гудела за работой. Иногда это помогало упорядочить мысли, но сегодня это было ей не под силу. Какой была ее жизнь сегодня утром, и как быстро все изменилось. Путешествие проходило в тишине, слышалось лишь тихое постукивание пальцев Сибил по портскрину до гудения Крес. Пилот молчал, как будто его и не было. Но ведь охранники всегда так себя ведут. Стараются стать незаметными. Она не винила их. Работая на госпожу Сибил, она тоже часто хотела стать невидимой. Ее взгляд снова обратился к земле. Это напомнило ей о колыбельной, которая одна из старших девочек научила ее много лет назад. То, что Крес все еще любила напивать детям, когда газ свет. «Сладкий полумесяц там, в ночной доли. Не споешь ли песню для седой земли?» «Дивную мелодию серебряной струны, что нам навеет сладостные сны. Усыпит деревья, гор густую синь, укачает море и пески пустынь. Сладкий полумесяц там, вдали ночной, ты с заходом солнца песню нам пропой». Глядя в темное стекло иллюминатора, Крест заметила, что охранник смотрит на нее. Она замерла, сообразив, что пела вслух. Она тут же отвела взгляд, но теперь и Сибил смотрела на нее. С негодованием. Крес прерывисто вздохнула и сказала. «Прошу прощения». Сибил опустила портскрин на колени. «Ты, наверное, не понимаешь, насколько эта песня древняя. Колыбельная, которую пели на луне, наверное, еще во время колонизации». «Я знаю», — ответила Крес раньше, чем сообразила, что лучше держать язык за зубами. Это была ее любимая песня, и она узнала о ней все, что только можно». Сибил чуть заметно прищурилась. «Тогда ты должна знать, что эта песня написана в те времена, когда Луна и Земля были союзниками. Некоторые считают, что она символизирует мир между двумя планетами. Некоторые считают, что в наши дни она не патриотична и пропагандирует симпатии к Земле». Щеки крест снова вспыхнули, она выпрямилась и затрясла головой. «Я люблю ее не поэтому», — сказала она. «Я люблю ее просто потому...» Там упоминается мое имя. Полумесяц. Я иногда думаю, может, родители назвали меня в честь песни. Сибил вдруг фыркнула. Маловероятно, сказала Сибил, глядя в иллюминатор. Судя по тому, что я помню о твоих родителях, они не отличались полетом фантазии. Вы знали моих родителей. Крест вытаращилась на нее. Сибил помолчала. Никаких эмоций не отражалось на ее лице, лишь губы были надменно сжаты. Наконец, она снова посмотрела на Крес. «Все, что тебе нужно знать о своих родителях, это то, что они сами охотно отдали тебя в приемник для утилизации пустышек». В ее взгляде сверкнуло удовольствие от собственной жестокости. «Твоя мать сама передала тебя в мои руки». «Пустышка, как унизительно!» Это все, что она сказала. Эти слова ранили Крес больнее, чем должны были бы. Конечно, она знала, что родители ее бросили, фактически обрекая на смерть. Таков был закон. Хотя на самом деле пустышек не убивали, просто прятали, но большинство граждан об этом не знало. Ее родители, должно быть, верили, что она мертва. Сибил никогда не уставала напоминать пустышкам, какими нежеланными они были. Что, если бы она не спасла их, все они были бы мертвы, и никто бы их не оплакивал. Но Сибил никогда раньше не рассказывала, что ее мать сказала унизительно. Кресло цепенела и отвернулась раньше, чем Сибил смогла бы заметить слезы у нее на глазах. Глядя в иллюминатор, кресло увидела, как они приближаются к чему-то, к другому космическому кораблю. Она прищурилась и придвинулась ближе к стеклу. Объект имел форму шара с тремя огромными, похожими на крылья отростками, направленными в разные стороны. «Что это?» Сибил едва повернула голову. «Спутник». Крес обеими руками вцепилась в волосы. «Мы сейчас врежемся!» Легкая улыбка скользнула по лицу Сибил. Шаттл замедлил ход. Восхищенная Крес смотрела, как спутник увеличивался в размерах, пока не заслонил с собой все. С одной стороны виднелся расширяющийся трап. Охранник причалил к нему с первой попытки, и шаттл задрожал. Затем раздался целый набор разнообразных звуков. Удары, скрежет, треск приборов, шипение и глухой стук. От спутника протянулся рукав и присосался к борту шаттла так, чтобы они могли пройти по нему. Крест нахмурилась. Они остановились, чтобы дозаправиться? Взять запасы в дорогу? Рассказать ей ее новую секретную земную легенду? Люк шаттла распахнулся, и Сибил шагнула в туннель, подав крест-знак следовать за собой. Охранник держался немного позади. Туннель был узким, в нем пахло металлом и воздухом, который уже давно крутился в системе вентиляции. Второй люк в конце прохода был закрыт, но открылся при их приближении. Крест очутилась в маленькой круглой комнатке. Все ее опоясывал стол, а стена над ним была покрыта экранами, повернутыми так, чтобы они были видны из любой точки комнаты. Лишь одна стена была пуста, вызывающе пуста. Крес почувствовала страх, свернувшийся в животе клубком, но не могла понять его причины. Сибил шагнула в сторону и смотрела на Крес, но Крес не понимала, чего она ждет. «Там была еще одна дверь, похожая на ту, через которую они прошли. Может, это еще один переход в другой корабль?» – подумала Крес. Третья дверь вела. Она неуверенно шагнула вперед. Это была ванная комната, раковина, туалет, крохотный душ. Она обернулась. По спине у нее побежали мурашки. «Система водоснабжения тут самоочищающаяся», — сказала Сибил, как будто продолжая начатый разговор. «Открыла высокий шкаф. И достаточно еды, чтобы прожить от 6 до восьми недель. Но я буду пополнять твои запасы каждые две 3 недели, или как только в этом возникнет необходимость. Я буду прилетать, чтобы следить за твоими успехами». «Ее Величество надеется, что теперь ты добьешься больших успехов в наблюдении за землей, поскольку теперь тебе предоставили оборудование, точно соответствующее твоим требованиям. Если тебе понадобится для работы что-то еще, я это достану». Живот крест крутила. Задыхаясь, она еще раз обвела взглядом экраны. «Настоящее произведение искусства. Именно то, что нужно, чтобы следить за землей». «Я буду жить здесь?» Пискнула она. Одна? Некоторое время да. Ты сказала, что тебе нужно быть ближе к земле. Я дала тебе все, что требовалось, чтобы служить ее величеству. Это ведь то, чего ты хотела, не так ли? Крест кивнула, не замечая этого. Слезы стояли у нее в глазах, но она смахнула их тыльной стороной ладони. А где я буду спать? Сибил прошла к пустой стене и нажала переключатель. Постель опустилась прямо из стены. Она была больше, чем койка Крес в спальнях, но это мало ее порадовало. «Одна. Ее оставят здесь одну. У тебя есть первое задание», — сказала Сибил. «Тебе нужно что-нибудь еще?» Крес не помнила, как ей дали это задание. Она так была увлечена мечтами о путешествии на землю, об океанах и городах. А теперь у нее ничего этого нет. Нет даже спальни и других пустышек. «Как долго?» спросила она дрожащим голосом. «Как долго мне оставаться здесь?» Сибил не ответила, и Крес заставила себя поднять глаза и встретилась с ней взглядом. Она надеялась увидеть симпатию, доброту, хоть что-нибудь. Не стоило на это надеяться. В ее глазах было только раздражение слабостью Крес. «Ты останешься здесь, пока твоя работа не будет окончена». Затем выражение ее лица немного смягчилось. И если результаты твоей работы окажутся удовлетворительными, тогда, возможно, мы обсудим твое возвращение в Артемизию в качестве полноценного гражданина Луны». Крест шмыгнула носом и запрокинула голову, чтобы остановить слезы. «Полноценный гражданин Луны. Не просто пустышка, не пленница, само существование которой является тайной». Крест снова обвела взглядом комнату. Она все еще была напугана, но уже чувствовала решительность, какой не испытывала никогда раньше. «Хорошо, госпожа, я сделаю все, чтобы угодить ее величеству». В глазах Сибил мелькнуло одобрение. «Я это знаю, Крес». Она кивнула, махнула рукой охраннику, развернулась и пошла обратно на шатл, Ни слов прощания, ни ободряющие улыбки, ни утешающих объятий. Люк захлопнулся, и больше не было никакой госпожи Сибил. Крес осталась одна. Она всхлипнула, вздохнула и подошла к одному из маленьких иллюминаторов, чтобы посмотреть, как они будут возвращаться на Луну. Но вдруг в противоположном иллюминаторе она заметила сияние. Она подошла к нему. Земля была огромной и занимала почти все обозримое пространство. Крес дрожала всем телом, когда вскарабкалась на стол, села, прислонившись к стенке шкафа, и стала смотреть на голубую планету. Голубую, зеленую и золотую. Она немножечко попоет, прежде чем приступать к работе. Это успокоит ее. Песни всегда ее успокаивали. Сладкий полумесяц там, в ночной Талии. Это было все, что она успела спеть. А потом, смывая все, хлынули слезы.